Ночь была светлой, как раз настолько, чтобы в каждом сучке, каждой ветке, мне чудилось смутная угроза. Когда я дошел уже до границ Инвернесса, перед самым рассветом над долиной пронеслась вдруг стаи летучих мышей, которых я принял за вампиров, и так перепугался, что спрятался на мельнице, где меня сварил сон. Летний зной выкурил меня с мельницы, и тут я обнаружил, что вокруг, насколько хватает глаз, тянутся высокогорные пастбища, там и сям размеченные пятнышками коров или овец. Но прежде всего я обнаружил, что умираю от голода и жажды. Целую неделю бродил я по горам и долинам Хайленда, пил воду из обчайков, выпрашивал кусок хлеба и немного сыра на фермах, спал под открытым небом или на кого нибудь гумне и напрасно предлагал себя в услужении. Я был слишком мал, да и рекомендаций у меня не было. Надежда навсегда избавиться от адской жизни у мистера Гринвуда гнала меня все дальше. Но даже если я не попаду с полицейским и избегну порки, кузницы и ударов линейки, что со мной станет? Не сменил ли я надежность рабства на свободу бездомной собаки? В воскресенье, 12 августа, я оказался в долине, по которой тянулись леса и хлебные поля, и где, казалось, живут люди более зажиточные, чем в окрестных горах, и здесь меня, совершенно обессиленного и павшего духом, состиг ливень с грозой. Проходя берегом довольно обширного озера, я увидел девочку с зонтиком, которая посла небольшое стадо коз. Я спросил у нее, далеко ли до ближайшего города. — Миль 12 сказала девочка. — Но если ты ищешь, где укрыться, тут совсем рядом замок Малвенор. Видишь, справа среди деревьев башню и высокие ворота. Я поспешил в ту сторону. Замок был построен на полуострове, соединенном с берегом узкой полоской земли, которую перегораживала стена высотой в четыре моих роста. На первый взгляд казалось, что тюрьма и та гостеприимнее, чем это сооружение. Но вокруг раскинулся парк, и в его ограде были и в самом деле прорублены ворота, они были широко распахнуты, а за ними открывалась величественная аллея. которая вела прямо к замку. Столетние деревья по обе стороны аллеи сплетали свои ветви, тянувшиеся ко мне словно руки. Когда-то я любовался такими лиственными навесами на пушках сказочных замков, изображенных на картинках в альбомах за 4 пенса, которыми награждал меня мистер Баллоти. Я хотел было укрыться под деревьями, но привратник из своей будочки устремил на меня пристальный взгляд. Тогда я решил прошмыгнуть мимо, ускорил шаги, но он вдруг поощрительно крикнул мне, «Поторопитесь, молодой человек! Скоро шесть часов вечера, начинается последняя экскурсия! Можно подумать, меня здесь ждали». Но как бы там ни было, под крышей уж, наверное, лучше, чем под открытым небом. Итак, я зашагал к замку Малвенор, серая масса, которого проглядывала сквозь пелену дождя в просвете зеленого туннеля. Замок становился все ближе, и, наконец, в конце аллеи за просторной лужайкой, которая отделяла его от тенистого парка, я увидел простое прямоугольное здание, по четырем углам, которого высились башни, с виду более старинные, чем оно само. Три из этих башен, заросшие плющом, казалось, вот-вот рухнут, но четвертая, правая башня, подножия которой мне не было видно, сохранила свою островерхую крышу и вознесла с свысоко над всей остальной постройкой. Замок был окружен широким рвом, вода, в которой наверняка поступала из озера. но вместо средневекового подъемного моста от середины фасада через ров был переброшен каменный мост. Описать мало Малвенор более подробно я не сумею, дорогие мои внуки. По прихоти судьбы мне больше ни разу не пришлось любоваться замком снаружи.